Снова, снова, снова, снова Маргарет. Тела кипятка и его банды сложили в хижину и облили форельно-арбузным маслом. Специально для этого мы привезли с собой целую бочку, и теперь все хижины были облиты форельно-арбузным маслом. Люди отступили назад, чтобы Чарли мог поджечь хижину, в которой были сложены тела, и в эту минуту из забытых дел пританцовывая появилась Маргарет. «Привет», — сказала она. Она вела себя так, словно ничего не случилось, словно мы собрались здесь на пикник. «Где ты была?» — спросил Чарли, ошеломленно глядя на свежую, как огурец, Маргарет. «В забытых делах», — сказала она. «Я ушла совсем рано, еще до рассвета, чтобы собрать вещей. А в чем дело? Зачем вы все сюда пришли?» «Ты ничего не знаешь?» — спросил Чарли. «Нет», — сказала она. «Ты видела кипятка, когда проходила здесь утром?» «Нет», — сказала она. «Они все спали. А в чем дело?» — она гляделась по сторонам. «Где кипяток?» «Даже не знаю, как тебе сказать», — проговорил Чарли. «Он мертв, и вся его банда тоже». «Мертв? Ты, наверное, шутишь». «Шучу?» «Нет. Они явились в смерть идею несколько часов назад и убили себя в форельном питомнике». Мы привезли их тела, чтобы сжечь. Они устроили ужасную сцену». «Не может быть», — сказала Маргарет. «Этого просто не может быть. Что за странные шутки?» «Это не шутка», — сказал Чарли. Маргарет стала оглядываться по сторонам. Она видела почти всех. Она увидела меня. Рядом с Полин подбежала и спросила. «Это правда?» «Да». «Зачем?» «Не знаю. Никто не знает. Они просто пришли в смерть идею и убили себя». «Это для всех загадка». «Не может быть», — сказала Маргарет. «Как они это сделали?» «Ножами». «Не может быть», — сказала Маргарет. Она была потрясена и поражена, она схватила меня за руку. «Сейчас, сегодня», — проговорила она, — ни к кому не обращаясь. «Да». Ее рука казалась холодной и неуклюжей в моей руке. Так, словно пальцы стали слишком маленькими и не подходили ей больше. Я мог только смотреть на Маргарет, пропавшую в забытых делах сегодня утром.